Водой из неглубокого ручья он смылся и Иуды кровь. Тот даже не замечал его, только тяжело дышал, сжимая и разжимая кулаки. Пока все это длилось, Каттер мог притворяться, мог делать вид, будто верить, что все кончится хорошо. Очень медленно, обходными тропами они приближались к Нью-Крабюзону.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 По которому плавают обитатели барш и мелкие торговцы. Может быть, они не откажутся взять с собой Иуду и Каттера, провести их через воронье ворота, мимо ручейной стороны и остатков Хеприйского Гетта под железнодорожным мостом в дымной излучине и доставить в самое сердце Ньюкро Бюзона. Каттер шел на север, словно таков был их план. Что это было, Иуда? Что ты сделал?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 «Откуда ты знаешь, Иуда? Да проклянуть тебя, боги!» Каттер никогда прежде не видел, чтобы Ангари от злости выходила из себя. Ему хотелось заговорить, но он не смог. Это был не его момент. Иуда смотрел на Ангари без малейшего страха. Смотрел с таким безраздельным вниманием, что у Каттера, глядевшего на них, свело внутренности. «Только пусть не сейчас все кончится, только не так!»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 Она подняла пистолет, и каттер, вскрикнув, забился в объятия Храхула. Ствол пистолета уткнулся Иуде в грудь, но тот даже не моргнул. Это штука внутри тебя. Это не ты создал железный совет, Иуда Лев. Он никогда не был твоим». Она сделала шаг назад и поднимала пистолет до тех пор, пока дуло не оказалось направленным в рот Иуде.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 Могучим дыханием моментально заткнет ствол ее пистолета, преградив дорогу пули. И пока ветер, поднятый новой сущностью, будет закручивать столбики пыли, издувать с кустов последние сухие листья, Иуда с Каттером убегут, преврати пистолет в Голема. Пусть сам ее пистолет станет маленьким Юрким Големом! Плотно закроет рот и проглотит пулю вместо того, чтобы выплюнуть ее. А потом Иуда заставит его, насколько возможно, извернуться в руке Ангари и направиться ей в лицо. И пока она, не мев от неожиданной угрозы, будет стоять с открытым ртом, Иуда и Каттер скроются за перевалом и пойдут по тропе дальше. «Преврати пулю в голема!» «Пусть она упадет!»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 А мы пойдем. Но Иуда ничего не стал делать, и Ангари спустила курок.